Глава 12. Заезжая на стоянку, я заметил, что пробитую Беном дыру заклеили синим скотчем. Интересно, кто мог тут побывать после нас? Я объехал здание и остановился около ржавого мусорного контейнера, уже несколько лет не видевшего ни одного мусоровоза. Я подумал, что при необходимости порву скотч, но, направляясь к главному входу, понял вдруг, что на стальных дверях С торца нет петель. Благодаря Марго я начал понемногу в этом разбираться. Теперь стало ясно, почему нам не удалось открыть двери. Надо было не тянуть, а толкать. Я подошел к двери офиса ипотечной конторы и пнул ее. Она открылась как по маслу. Боже, ну мы идиоты. И наверняка человек, который за зданием присматривал, знал, что дверь не заперта, так что появление этого синего скотча казалось еще более удивительным. Извернувшись всем телом, я сбросил собранный утром рюкзак, достал из него папин мощный фонарь и осветил помещение. Вверху послышался шум, словно пробежала увесистая крыса. Я вздрогнул. В свете фонаря были видны разбегающиеся в стороны ящерки. Через дыру в потолке в переднюю часть комнаты падал солнечный свет. Сквозь щели в фанере тоже пробивались узкие лучики, но я все же больше полагался на свой фонарь. Я прошелся вдоль столов, осмотрел все то, что в прошлый раз обнаружил в ящиках. Меня пугали одинаковые календари без каких-либо отметок, оставленные на каждом столе. Февраль 1986 -го. «Февраль 1986. Февраль 1986. Февраль 1986. Июнь 1986. Февраль 1986». Я развернулся и посвятил на календарь, лежащий на столе в самой середине комнаты. Его перелеснули на июнь. Я наклонился к нему. Надеюсь увидеть оборванные края предыдущих месяцев или оттиск записи, сделанный на вырванной странице, но за исключением даты этот календарь ничем от других не отличался. Зажав фонарь между плечом и шеей, я принялся снова обыскивать ящики, особое внимание уделив тому самому столу, где лежал календарь с июнем. Салфетки, не затупившиеся карандаши, Какие-то деловые записки, адресованные некому Деннису МакМейхану. Пустая пачка Мальборо Лайтс, практически полный пузырек красного лака для ногтей. Я взял фонарь в руку, поднес к нему пузырек и принес я его рассматривать. Лак был настолько насыщенного цвета, что казался черным, а не красным. Я этот цвет уже видел. На приборной панели своего мини-вена в ту самую ночь. Я вдруг перестал слышать шумы сверху и скрипы здания. Меня захлестнуло волнение. Я, конечно, не был уверен, что это тот самый пузырек, но цвет точно был тот. Покрутив его, я заметил совершенно четкое синее пятнышко. Это краска с ее пальцев. Теперь я точно мог быть уверен. Она побывала здесь после того, как мы расстались тем утром. Может, она тут и живет но появляется только по ночам. Может, это она заклеила дыру скотчем, чтобы избежать незваных гостей? Я решил, что останусь до утра. Если Марго тут спала, я тоже смогу. Я начал краткие переговоры с самим собой. Я. Но тут же крысы. Я. Да, но они, похоже, только поверху бегают. Я. Но тут же ящерицы. Я. Ой, да брось ты! В детстве ты им хвосты отрывал. Я «Ящерец, ты не боишься?» «Я... Но тут же крысы!» «Я... Да ничего они тебе не сделают. Они боятся тебя больше, чем ты их!» «Я... Ладно. А как же крысы?» «Я... Заткнись ты!» В конце концов, крысы — это фигня. По большому-то счёту, я ведь находился в том самом месте, где когда-то была живая Марго. В стенах, которые видели ее после нашего расставания, мысль об этом согревала настолько что мне для успокоения хватало ее одной. Ну, то есть я, конечно же, не чувствовал себя, как младенец в объятиях матери или типа того, но дыхание от каждого шума уже не перехватывало. Я заметил, что после того, как мне удалось расслабиться, обыскивать помещение стало легче. Я знал, что могу обнаружить тут что-то еще, и был к этому готов. Я вышел из офиса, нырнув через... Нару тролля в комнату с лабиринтом из полок. Какое-то время я бродил по его ходам. Добравшись до противоположной стены, я полез через другую нору в пустую комнату, сел на лежащую дальней стены свернутый ковер, прислонился спиной к стене и услышал, как захрустела облупившаяся краска. Я ненадолго задержался там. Кружок света на полу, падавший из дыры в крыше, прополз за это время чуть больше дюйма, привыкая к звукам этого места. Вскоре мне наскучило там сидеть, и я полез через последнюю нарутроля в сувенирную лавку, порылся в майках, достал коробку с туристическими брошюрами из-под витрины и просмотрел их еще раз. Я надеялся найти записку от Марго, но ее там не оказалось. Я вернулся в комнату, которую стал называть про себя библиотекой полистал Ридер Digest, а потом нашел стопку National Geographic 60-х годов, но на коробке с ними было столько пыли, что я не сомневался, туда Марго не лазила. Признаки человеческой жизнедеятельности я начал замечать, только вернувшись в пустую комнату. На стене, возле которой лежал ковер, я обнаружил девять дырочек от чертежных кнопок. Четыре из них Образовывали подобие квадрата, остальные пять были внутри него. Я подумал, что, может быть, она задержалась тут так надолго, что решила повесить какие-то постеры, хотя, когда мы были у нее в комнате, я не заметил, чтобы со стены что-то было снято. Я начал разворачивать ковер и нашел там кое-что еще, пустую сплющенную коробку от энергетических батончиков. Я уже представлял себе, что Марго действительно тут живет, мысленно видел, как она сидит на этом заплесневелом ковре спиной к стене и жует свои батончики. Она одна, и есть больше нечего. Может, раз в день она выезжает в какой-нибудь магазинчик и покупает там себе сэндвич и маунтин-дью, но большую часть дня проводит здесь, на этом самом ковре или где-то неподалеку. Какой-то слишком печальный получился образ. Он не мог оказаться верным. В нем сквозило страшное одиночество. Это было совершенно не в духе Марго. Но все, что я накопал за последние десять дней, приводило меня к удивительному заключению. Похоже, сама Марго, хотя бы часть времени, была совсем не в духе Марго. Я развернул ковер до конца и нашел синее вязаное одеяльце, тонкое, почти как газета. Я вцепился в него, поднес к лицу, И да, господи, да, оно хранило ее запах — шампунь с сиренью, миндальное молочко для тела, и подо всем этим едва заметный аромат ее кожи. Я снова представил себе, как каждую ночь Марго разворачивает ковер наполовину и ложится на бок, укрывается одеялом, оставшийся валик ковра служит ей подушкой и засыпает. Но почему именно здесь? Тут что, лучше, чем дома? И если уж тут так круто, почему она уехала? Каких-то вещей я представить не мог. и осознавал это, потому что не знал ее. Я знал, как она пахнет, знал, как она ведет себя при мне, и как с другими, знал, что она любит маунтин-дью, приключения, всякие театральные выпады, знал, что она умная и прикольная, и вообще куда лучше, чем все остальные. Но я не знал, что привело ее сюда, что заставило ее... Тут задержаться, что вынудило ее уехать отсюда. Я не знал, почему она, имея такую кучу пластинок, никогда не говорила о своей любви к музыке. Я не знал, что она делала по ночам, закрыв жалюзи и дверь, уединившись в своей комнате, в которую никого не пускала. Может, этим и надо заняться в первую очередь? Понять, что Марго за человек, когда она не та Марго, которую знают все. Какое-то время я лежал, прижимая к себе пахнущее ею одеяло и глядя вверх. Сквозь щель в потолке я смотрел на небо, похожее на кусок ярко-голубого холста. Это же идеальное место для сна. И звезды видно, и дождь не попадает. Я позвонил родителям. К телефону подошел папа. Я сказал, что мы едем в машине и собираемся встретиться с Радаром и Энджелой, и что спать я буду у Бена. Он велел мне не пить, я пообещал, что не буду. Он сказал, что гордится моим решением все же пойти на выпускной. А я подумал, что стал бы гордиться он, если бы узнал, что я делаю на самом деле. Здесь было скучно. Ну, то есть, когда перестаешь переживать из-за крысы таинственных стонов, готового рухнуть на тебя здание, понимаешь, что делать-то тут нечего. Ни интернета тебе, ни телека, ни музыки. Здесь было скучно даже мне, так что я совсем перестал понимать, почему она выбрала себе такое место. Ведь Марго, так мне всегда казалось, скуку на дух не переносила. Может, ее привлекла идея побомжевать? Маловероятно. Она даже в морской мир полезла в дорогих джинсах. Поскольку внешнему миру больше нечего было мне предложить, я вернулся к песне о себе единственному дару от Марго, не вызывающему сомнений. Я сел на раскрашенный лужами пол под дыркой в потолке, скрестив ноги и повернувшись так, чтобы свет падал на страницы. И мне вдруг почему-то удалось, наконец, ее осилить. Проблема заключалась в том, что начало у этой поэмы было очень тягомотное, эдакое затянутое введение. Но где-то на девяностой строке начиналось некое подобие повествования, и на этом моменте я втянулся. Уитман сидит, как он говорит, праздно, на траве. Ребенок сказал, что такое трава, и принес мне полные горсти травы. Что мог я ответить ребенку? Я знаю не больше его, что такое трава. Может быть, это флаг моих чувств, сотканный из зеленой материи цвета надежды. Это была та самая надежда, о которой говорила доктор Холден. Трава была метафорой надежды. Но это еще не все. Вот он продолжает. Или, может быть, это платочек от Бога, надушенный, нарочно брошенный нам на память в подарок. То есть получается, что трава это еще и метафора благодати Божьей или вроде того. Или, может быть, трава И сама есть ребенок, еще там же. А может быть, это иероглиф, вечно один и тот же. И может быть, он означает, произрастая везде, где придется, среди чернокожих и белых людей. Может быть, трава — это еще и метафора нашего равенства и взаимосвязи всех людей, как и говорила доктор Холден. И вот что еще он говорит о траве. А теперь она кажется мне прекрасными, нестриженными волосами могил. Так что трава — это еще и смерть, она ведь вырастает из наших, закопанных в землю, тел. Трава оказалась одновременно очень многим, и меня это ошеломило. Она метафора и жизни, и смерти, и равенства, и взаимосвязи, и детей, и Бога, и надежды. Мне не удавалось понять, какая из этих идей была в стихотворении основной хотя, может, таковой не являлась ни одна из них. Но, размышляя о траве, о том, сколько всего в ней можно увидеть, я задумался о том, как я смотрел на Марго и чего не досмотрел, а смотреть на нее можно было очень по-разному. Раньше я фокусировался на том, что с ней стало, но теперь, пытаясь осознать всю многогранность травы и вдыхая аромат Маргоса Деяльца, Я понял, что главный вопрос заключается в том, кого я разыскиваю. Если ответ на вопрос «что такое трава?» оказался таким сложным, думал я, то и ответ на вопрос «кто такая Марго Ротшпигельман?» окажется не проще. Как и в любой метафоре, непостижимой из-за своей многогранности в том, что она мне оставила, был огромный простор для бесконечных фантазий, для бесчисленного множества Марго. Мне надо было как-то сузить эту неизведанность Марго, и я подумал, что здесь наверняка есть то, что я как-то неправильно трактовал или вообще не увидел. Мне хотелось сорвать крышу, чтобы увидеть все сразу, а не только то, что попадает в узкий луч фонаря. Я отложил одеяльце Марго в сторону и закричал, «Я тут непременно что-нибудь найду». Я снова осмотрел столы в офисе, но, по-моему... Все указывало на то, что она сама сидела только там, где на календаре был июнь и где я нашел ее лак для ногтей. Нырнув в нору тролля, я снова вышел в библиотеку, снова пошел вдоль заброшенных металлических полок. Я искал участки без пыли, чтобы понять, что Марго тут делала, но ни одного не нашел. А потом луч моего фонаря... Случайно наткнулся на какой-то предмет на самом верху полки, находившейся в углу около заколоченного фанеры окна. Это был корешок книги. Книга оказалась путеводителем «По дорогам Америки», издания 1998 года. То есть она появилась здесь после того, как торговый центр забросили. Я зажал фонарь между шеей и плечом и принес листать книгу. Там описывались сотни интереснейших туристических мест. От городка Дарвина, Миннесота, самым большим на свете веревочным клубком, до Махи, Небраска, самым большим шаром из марок. Кто-то загнул уголки нескольких страниц, между которыми не прослеживалось очевидной связи. Книга была не слишком пыльной. Может, «Морской мир» являлся лишь первым пунктом в ее безумной программе аттракционов? Да. Вот это казалось похожим на правду. Это было вполне в ее духе. Она каким-то образом разузнала об этом торговом центре, провела тут пару дней, собираясь в путешествие, а потом двинулась в путь. Я вполне мог представить, как Марго гоняет по туристическим местам, подобно шарику в Пинболе. В свете последних лучей предзакатного солнца я нашел на верхних полках книг еще несколько. Краткий путеводитель по Непалу интереснейшие места Канады, по Америке на машине, путеводитель по Багамам, поехали в Бутан. Между этими книгами я никакой связи не увидел, кроме того, что все они для путешественников и изданы после того, как это место забросили. Зажав фонарь под подбородком, я собрал все книги в стопку и потащил их в пустую комнату, которую уже начал считать спальней. В общем, получилось, что я действительно провел выпускной с Марго, только не так, как мечтал. Вместо того, чтобы ворваться с ней в праздничный зал, я сидел на свернутом ковре, накрыв колени ее жалким одеяльцем, то читая путеводители при свете фонаря, то выключая его и слушая стрекот окруживших меня цикад. Может быть, она тоже сидела тут в темноте и слушала эту какофонию, Может быть, ее охватило отчаяние, и она не смогла удержаться от мысли о смерти. Я вполне мог себе такое представить. Но я мог представить и другое. Марго собирает эти книжки на гаражных распродажах, скупая все путеводители, которые стоят не больше четвертака. А потом едет сюда, еще до того, как исчезнуть, чтобы прочесть их вдали от любопытных глаз. Она выбирает, куда поехать. Да, она будет скрываться, перебираясь с места на место, как шарик, летающий по небу, преодолевая сотни миль ежедневно, ведь ветер для нее всегда попутный. В этой фантазии Марго была жива. Значит, она привела меня сюда, чтобы я смог вычислить ее маршрут. Судя по книгам, она могла быть на Ямайке или в Намибии, в Канзасе или в Пекине, но я ведь только начал искать.